Галина Осень. Зелёная долина. Трилогия. Читает Светлана Шаклейна. Часть 1. Мария и Андриан. Пролог. Мария Васильевна, зайдите ко мне. Раздался над ухом начальственный голос. Мария недовольно покосилась на динамик и тряхнула головой, как будто пытаясь освободиться от ракочущих звуков. Поправила безупречно сидящий костюм и шагнула к двери кабинета. Соня, вторая помощница шефа, сочувственно посмотрела ей вслед и облегчённо вздохнула. Слава богу, не её С таким настроением ей никогда не стать первой, невольно подумала Маша и ободряюще подмигнула коллеге. Стукнув для приличия в дверь, сразу же открыла её и вошла в кабинет. Шеф стоял у большого окна в пол, новая мода офисов, и резко повернулся на звук открывающейся двери. Мужчина был высокого роста, атлетически сложён и довольно привлекателен. Длинные русые волосы, скреплены на затылке мужской заколкой. Виски выбриты над душами широкой полосой. Брюки из тонкой дорогой кожи плотно обтягивают стройные мускулистые ноги. Но длинный френч скрывает ягодицы и бёдра, иначе женщины провожали бы шефа взглядом. Хотя они и всё равно его провожают. Маша непривычно затолкала поглубже непристойные мысли. Что говорить? Ей шеф тоже нравился. Но она, как никто, прекрасно понимала разницу в их положении и поэтому никогда не давала своим эмоциям вырваться наружу. Ещё не хватало навязываться и облизываться прилюдно на то, что никогда не может быть твоим. Поэтому только деловые отношения. Добрый день, Мария Васильевна. У меня к вам есть предложение, серьёзное и с хорошими перспективами для вас, с ходу огарошил он. Слушай внимательно, Андрей, постаралась сохранить невозмутимую маску Мария, хотя начало разговора её заинтриговало. Ещё один бзик их шефа. Он считал, что у земные сотрудники должны называть его по имени. как принято на земле, несмотря на то, что он высший аристократ и маг литеры. Мария Васильевна. Шеф встал напротив и нервно крутнул шеей, как будто ему жал воротник. Я долго и внимательно наблюдал за вашей работой и отношением к делу. В результате я пришёл к выводу, что вы мне подходите. Да неужели? Хмыкнуло про себя Маша. Была у неё такая дурацкая привычка комментировать про себя высказывания других, а иногда и вовсе разговаривать сама с собой. Присаживайтесь, наконец пригласил её шеф. Разговор серьёзный. Мария прошла вперёд и отодвинув стул, заняла место за столом переговоров. Шеф, не раздумывая, сел напротив неё. Дело вот в чём: В моём мире я тер, то есть аристократ, владеющий землями и маг высшего уровня. На моих землях есть несколько городов, множество деревень, и главное, там расположен родовой замок. По территории моей земли сравнимой с небольшими европейскими странами. Я действующий глава рода, то есть фактически несу ответственность за всех его членов. Род у нас большой, разветвлённый, и многих я даже не знаю. Мои земли на севере граничат с пустынным каменистым плато, на котором живут кочевники и скрываются беглецы от закона. Именно там и расположена поместье Зелёная долина, которая сейчас осталась без управления. Мой дальний родственник скончался, не оставив прямых наследников. Я должен принять решение, кому передать это поместье, учитывая его удалённость от центра и близость к границе. Тем более, что само поместье велико, примерно как ваша область. Формально я сейчас являюсь опекуном поместья и его обитателей, но вы же понимаете, что я не могу надолго уехать туда, бросить бизнес на земле и свои обязанности в нашей столице. Поэтому на время до приезда нового хозяина поместья я прошу вас принять на себя управление Зелёной долиной. Что? Мария не выдержала. И неподдельное удивление проступило сквозь маску спокойствия. Но, Андрей, я не совсем понимаю. Ведь ваш мир магический. Что я там смогу делать? Кроме того, я женщина, а вы сами только что ясно показали, что главенствующую роль в вашем мире играют мужчины. Ну, вы такая женщина, что многим мужчинам фору дадите. То ли похвалил, то ли съязвил шеф. Это, во-первых. А во-вторых, магия у вас, дорогая, есть и не слабая. Иначе бы я вас не выбрал. Без магии вы просто не пройдёте через межмировой портал. Кстати, именно магия даёт вам возможность влиять на людей и добиваться согласия. То есть вы настаиваете, пропустила Мария мимо ушей наличие у себя магии, но в голове отложила эту новость. Да. И не беспокойтесь, Мария Васильевна, вы справитесь. В конце концов, когда у вас ещё появится возможность познакомиться с соседним миром, так сказать, изнутри, да ещё и на халяву, как у вас говорят. Да и разве вам не интересно попробовать развить собственную магию или хотя бы узнать о ней побольше? Скажу сразу, я уже списался и поговорил с двоюродным братом Он должен через три-четыре месяца завершить свои дела в нашей столице и согласился принять поместье. Шев за молчал и в ожидающей посмотрел на нее. Так-то оно так, думала между тем Мария, тоже поглядывая на Андрея. Интересно, необычно и все такое. А сын с Данией-то как быть? Видите ли, осторожно начала она. У меня есть сын. Ему всего 16 лет, и в этом году он пойдёт в последний выпускной класс. Я не могу оставить сына одного в такой важный для него момент жизни. Шеф пристально посмотрел на Марию и решительно подвинул ей листок, набросав на нём перед этим несколько цифр. Что это? Глаза Маши никак не могли остановиться на многочисленных нулях. начиная всматриваться в строчку снова и снова. Это ваш гонорар за согласие и ваш аванс за работу в течение четырех месяцев. Мы составим дополнительный договор. Я думаю, что этого, шеф постучал пальцем по бумажке с цифрами, вполне хватит, чтобы нанять репетиторов, нянь, охрану и кого еще хотите, чтобы ваш сын без вас мог прожить некоторое время. А к новому году, надеюсь, вопрос решится и брат сменит вас в поместье. Но решайтесь. Но почему я? Уже почти сдалась Мария. Ах, как не сдашься с такими аргументами? Этих денег им с Данькой хватит на несколько лет жизни и на его образование в академии. Я же сказал, я наблюдал за вами. У вас есть характер, знания, умения, воля, хватка в конце концов. Вы можете организовать дело и выполнить задание наилучшим образом. Вы то, что нам нужно, и вы справитесь. Поверьте, я не из тех людей, которые разбрасываются деньгами просто так. Знаю, буркнула Мария себе под нос. Ну хорошо, вскинула она голову. Допустим, я соглашусь. Каковы будут мои права и обязанности в этом вашем поместье? Поместье не моё, уточнил шеф, но я имею право назначить туда владельца. Если линия наследников прервана, а она прервана, ваша задача представлять в поместье мои интересы и решать его проблемы до приезда настоящего владельца, моего двоюродного брата или кого-то другого, если он откажется. Ваши права Вы можете всё в пределах поместья, с одной оговоркой обязательно докладывать мне о ваших действиях. Я буду приезжать не чаще раза в месяц на очень короткое время. А там кто-то живет, кроме слуг? Да, там, кажется, остались какие-то дальние родственники дяди. Я точно не знаю. Никогда не видел ни дядю, ни его родственников. А они точно не имеют права на эту собственность? Абсолютно точно. Насколько я знаю, у дяди не было детей ни законных, ни вне брачных. Да и иначе мои поверенные не начали бы процедуру передачи собственности новому хозяину. Впрочем, сами там разберетесь, кто что и как. Доложите мне, и я скорректирую планы, если потребуется. Очень может быть, что там действительно есть возможный наследник. А моя работа здесь? Здесь вы будете считаться в командировке длительной. Ваше место помощницы сохранится за вами. Честно говоря, сам с трудом понимаю, как буду без вас справляться, но поместье для меня очень важно. Рядом граница, так что сами понимаете. Поэтому приходится делиться. Он улыбнулся. Оставьте дела Сони. Может, в ваше отсутствие она наконец научится самостоятельности. Хорошо, Андрей. Уговорили. Я согласна. Я знал, что вы умная женщина. Мы ещё обговорим подробности, а пока можете идти. Мария вышла из кабинета в некоторой прострации. На что это она сейчас подписалась? Но дело сделано. Теперь надо думать, как решить все эти проблемы с минимальными потерями. Двигаясь машинально, Маша собрала вещи и вышла в коридор, не глядя на Соню и не видя, как у той округлились глаза. И она в волнении шёпотом спросила: "Уволили?" Но Мария её не услышала. Сын Ты у меня взрослый мужчина, поэтому и разговор у нас взрослый. Мне предложили командировку на 4 месяца на Литеру, но может я вернусь раньше. На Литеру? Ма, это круть. Кого усмирять будешь, драконов? Сын смешно скорчил страшную рожицу. Каково ты однако мнение о своей матери? Нормального. Все знают, что тебя так просто не возьмёшь, и ты кого угодно на место поставишь. Я тобой горжусь, ма. Обалдеть. А мне самой кажется, что я просто серьёзная и ответственная дама. И это тоже. Но про тебя мужики лишний раз чихнуть боятся. Ну уж ты нарисовал тут неизвестно кого. Мария даже обиделась. Да, она не склонна к сюсюканьям и умилениям. Но и не такая бездушная кукла, как изобразил сейчас сын. Неужели она кажется людям такой грымзой? И она может чуть резче, чем хотела, сказала Даньке. В общем так. Мне заплатят столько, что хватит на твою долгожданную академию космонавтики. Надеюсь, ты и серьезно отнесешься к занятиям в выпускном классе. Но все же сюда приедут мои родители и поживут с тобой до моего возвращения. Дед с бабой? Отлично! От деда походы и рыбалка, от бабы пирожки. Ты то нас не балуешь? Сын шутливо подмигнул. Но-но. Мне тебя баловать некогда. Выпечка раз в месяц вполне достаточно для стимула. Кроме того, продолжила Мария, я наняла репетитора по математике, не потому что не понимаешь, а для расширения объёма твоих знаний. И если нужен будет ещё кто-то, то скажешь деду, он всё сделает. А самое главное, у тебя будет репетитор по этикету и верховой езде, так как по договору с шефом тебе разрешено посетить меня на литеры два раза. А поскольку там аристократический магический мир, и мы с тобой считаемся аристократами, то не хотелось бы ударить в грязь лицом. Ма, ну это-то зачем? Этикет какой-то. Скажешь, ещё и танцы. Возмутился Даниил. Именно. Манеры, танцы, верховая езда, стиль речи всё как положено. Обалдеть. повторил сын маме на любимое выражение. Но все равно здорово, ма. Я же на Литере побываю. Да наши все обзавидуются. Все-таки туда еще не всех пускают. Вот именно. Так что мы не можем опозорить и Миджземлян. Придется держать Марку, сын. Надеюсь, ты и понимаешь меры ответственности. Да ладно тебе, ма. Конечно понимаю. Но не принимаю все так уж близко к сердцу. Подумаешь, другой мир. Такие же люди, как мы. Или не люди. Данька поцеловал мать в щеку и умчался к своему ноуту, а Мария присела в кухне на стул и снова начала перебирать в уме плюсы и минусы своего решения. Ей было тридцать пять лет. С мужем не получилось, они расстались, как только он узнал о беременности. Мария была совсем молода, но с характером. Развели их быстро. Так как Маша в силу своей гордости никаких имущественных претензий не предъявляла и даже не рассказала никому о беременности. Прожили они с Вадимом чуть больше года, и теперь Мария сама удивлялась, как она могла повестесь на этого пустышку, у которого только и было, что фактурная внешность. Поэтому она решительно вычеркнула Вадима из памяти и из своей жизни. Так что Данька родился уже только Вороновым и никогда не слышал даже имени своего отца, имея отчество от деда. Сама же Мария не впала в хандру и истенание. Она с отличием окончила экономфак и сумела победить в конкурсе на место экономиста в Литераевскую фирму, которая только что открылась на земле. И вот уже больше 10 лет работала здесь. Собственно, земля и Литера сотрудничали уже давно. Земной мир постепенно привыкал к магии, магам и соседним мирам, а на Литерии и так было известно о множественности миров. Учёные обоих миров ринулись друг к другу с визитами, конференциями, симпозиумами, сравнивая и изучая теории и практики познания мира. Но для обывателей свободного посещения миров ещё не было. Хотя отдельные индивидуумы уже начали осваивать новые горизонты. Таким был шеф Марий. Мак аристократ, воин, как она поняла из некоторых его разговоров. Он открыл на земле строительную фирму, как сам ей потом объяснял, для вживания в мир и для устранения проблемы земных наличных денег. Нет, маги могли наделать копии любых денег в любом количестве, но это значило подорвать экономику принимающей стороны. А это не входило в планы и не соответствовало договорам и добрососедским отношениям. Так Мария и оказалась на острие начинающихся деловых контактов с иномерянами. Фирма быстро пошла в рост, вызывала нешуточный интерес у партнёров, потому что проектировали и строили они по литеравским канонам, что на земле было непривычно и выглядело интересно. Марии пришлось крутиться как белке в колесе. И никто не делал скидки на пол и возраст. Отсюда и выковался её характер. В начале дела эмоции в воздух. Никому же не интересно твоё самочувствие, но всем важен результат. Вот так, через силу, через боль, через сумасшедшую занятость, через нередкие оскорбления, через попытки унизить и опорочить, она и стала железной леди. Постепенно Мария стала не только палочкой и выручалочкой для Андреяна по знанию земного делового этикета, нюансов сделок, но и настоящим полноценным помощником, способным даже временно замещать шефа. Это сказалось и на зарплате, и на положении в фирме. Да и в городе Мария была уже известным человеком и пользовалась заслуженным уважением. собственно, и с шефом они сблизились в последние 3-4 года, когда она стала его помощницей. Вернее, помощницей стала 5 лет назад, а сблизились гораздо позже, потому что Мария как могла долго удерживала дистанцию деловых отношений. И пока это ей удавалось, хотя оба доверяли друг другу и уже испытывали вполне дружеские чувства, Но Мария была ярой противницей понебратства на работе, и отношения с шефом, хотя и стали ближе, более доверительными, что ли, но оставались рабочими. И вдруг такое поручение. Не зря ли она согласилась? С другой стороны, могла ли она не ответить "согласен" на такой жест доверия со стороны шефа? Вот то-то и оно. Пояснение от автора. На литери нет лестницы титулов, характерной для европейской истории, но старшинство титулов есть. Тер, тери, тера. Высший аристократический титул имеют владельцы родовых земельных угодий и высшие маги. Обычно высшие аристократы и являются высшими магами. титул имеют все члены семьи, и он передаётся по наследству до тех пор, пока семья владеет родовыми землями. Родовые земли на участки не делятся и передаются старшему наследнику мужского пола. Таких семей немного. Тера взрослая дама. Тери молодая девушка. Нес неса. Аристократы, не имеющие родовых земель, но могут иметь купленные или иным способом приобретённые земли. Не обязательно имеют магию. Могут быть и очень богатыми, и разорившимися. Титул передаётся по наследству. Земли могут делиться или нет по желанию. Таких аристократов большинство. Несса, взрослая дама. Несси, молодая девушка. Из Ииса. Обращение к простолюдинам. Могут быть и богатыми, и бедными. Большинство населения Иисы предприниматели, торговцы, ремесленники, крестьяне, рабочие, слуги. Магов среди них очень мало, и это бастарды аристократов. Межсословные браки допускаются. но для высшей аристократии нежелательны, так как слабеет родовая магия. Однако браки с землянами дают всегда сильное магическое потомство. Этот феномен изучается в обоих мирах.